683. Гуру. Сказано о сложении целой горы горстями земли. Каждодневное приложение учения жизни даст в результате ту целую гору светоносных достижений. Да, ежедневное, во всех мелочах упорное и настойчивое применение завета в учителе приведет, в конце концов, к желаемой власти над своими тремя оболочками.